Нина Георгиевна неожиданному приезду сына обрадовалась и сразу принялась хлопотать на кухне. — Вадик, я тебе пельмени отварю. Галина Петровна перед отъездом полдня лепила, все боялась, как бы я не изголодалась тут без нее. Тебе с телятиной или с курятиной? — Мне все равно. — Ты лучше давай присядь. Я сам отварю. Положил он руку матери на плечо и отстранил от плиты. — Как себя чувствуешь? — Хорошо. Правда хорошо. И давление в норме. Весело отрапортовала та и смахнула со стола несуществующие крошки. — Как там Хильда? — Чуть позже расскажу. — Сначала ты ответь на мой вопрос. — Только честно. Наполняя водой кастрюлю, строго произнес сын. — Ну, если честно, вчера немного повысилась. Нина Георгиевна присела на табурет и отвела глаза. — Но не настолько, чтобы тебя пугать. Однако настолько, что пришлось вызвать скорую. — Ну вот просила же Зину, — покачала головой мать. — Ничего от тебя не утаить. — Мама, я тебе уже говорил и не раз. Зина моя подчиненная и в первую очередь она обязана выполнять мои указания. Неужели ты не понимаешь, что своей просьбой вредишь не только себе, но и другим? Ну ты же не ребенок, — принялся он ее отчитывать. — Премии мне теперь ее лишить, да? Или уволить? — Вадик, ну зачем же лишать премии? Зачем увольнять хорошего человека? Зиночка для меня как член семьи. Нельзя же быть таким жестоким. «Зина, в первую очередь, мой личный секретарь», — повысив голос, отрезал он, — «и в мое отсутствие на ней лежит ответственность, в том числе и за мою мать. Я ей за это, между прочим, тоже деньги плачу. Как я теперь могу быть спокоен? Как я смогу быть уверен, что с тобой все в порядке? Так ведь все в порядке же. Жива, здорова. Ну зачем так нервничать?» Искренне удивилась Нина Георгиевна. работаешь много, себя не бережешь. Вот и расшатались нервы. Азиночка молодец и скорую вызвала и Андрею сообщила. Сотрудницу твою с собой привезла, чтобы было кому за мной присмотреть. Ах, какая славная девушка это Катя. Ты, псанок, к ней присмотрелся. Поговорил, познакомился поближе. Мама. Сколько раз? Я просил тебя не вмешиваться в мою личную жизнь. Если уж на то пошло, она у меня больше не работает, и я не понимаю, зачем Зина потащила ее с собой. Вадим в сердцах кинул на плиту кастрюлю. Выплеснувшаяся жидкость зашипела и загасила половину конфорки. — Поэтому ты и кипятишься, — предположила мать. — С чего ты взяла? — Неуравновешенность. Первый признак внутреннего дискомфорта — дисгармонии. И основная причина вовсе не в том, что я попросила Зину не сообщать тебе о моем самочувствии. Давление было и прошло. А вот с тобой наоборот, в последние месяцы происходит нечто прямо противоположное. Стоило мне упомянуть эту девушку, как ты сразу перестал себя контролировать. Тебе надо подумать, как возобновить с ней сотрудничество. Я перестал себя контролировать, как только узнал, что ты снова пыталась вмешиваться в мои отношения с моими же сотрудниками. Переставил он кастрюлю на другую конфорку. И настолько, что даже забыл, чему тебя учил отец. Парировала Нина Георгиевна. А учил он тебя в первую очередь выдержке и терпению. Так что остынь и лучше спроси, чего я в таком хорошем настроении? Кому, как не тебе, должно быть известно, что хорошее настроение — первый признак здоровья. Вадим только вздохнул. Увы, вести борьбу с матерью ему не под силу. Хорошо, хоть уговорил с работы уволиться. К тому же она права. Нервы стали ни не к черту. Ну, хорошо. Спустя некоторое время согласился он. — Рассказывай, отчего у тебя такое настроение? — Потому что я познакомилась с удивительной молодой женщиной, от которой исходит свет. Восторженно поделилась мать с сыном и сделала паузу. — И откуда же он исходит? Правильно понял он паузу, как и правильно предположил, о ком идет речь, и как ты успела это заметить? А как его можно не заметить? Интеллигентно, начитанно, коммуникабельно, добросердечно. Хозяйка замечательная, она не позволила мне даже стакан после себя полоснуть. И все, — насмешливо уточнил он. Добрая половина населения земного шара обладает этими качествами. Если бы все было так просто, мир давно ослеп бы от собственного света. Есть еще качества, которыми обладают единицы. Например, способность искренне восторгаться, восхищаться, радоваться. А какие замечательные стихи она пишет. Ты хотя бы знаешь. Мама, ты снова не о том. Половина пациентов психиатрических клиник совершенно искренне радуются жизни. И писателей с поэтами среди них не пересчитать. «По-твоему, от них тоже исходит свет?» «Конечно! Если от человека не исходит зло и агрессия, от него всегда исходит свет!» С жаром вступила в спор мать. «Но если человек, к тому же, обладает здравым умом, если все его действия и поступки осознаны, если он готов к самопожертвованию во имя ближнего, если живет по правилам души и сердца, от него исходит особый свет!» Ну и какой же такой свет? Ты поясни. Свет души. Как ты не понимаешь? В голосе Нина Георгиевна прозвучала укоризна этим светом. Он делится со всеми, кто в нем нуждается, разгоняет тьму и мрак, ничего не требуя взамен. Да ей стоило в комнату войти, как не сразу полегчало. Смею предположить что ее приход элементарно совпал с действием лекарства, — соронизировал сын. «Мам, я просто поражаюсь твоей способности смотреть на людей сквозь розовые очки. Неужели жизнь тебя ничему не научила?» «Жизнь научила меня доверять себе, своей интуиции. А вот ты чем дальше, тем больше становишься похож на отца» но даже он со своим непробиваемым прагматизмом давал волю чувствам. — Вадим, я начинаю за тебя волноваться. — Почему? — Потому что ты так яростно сопротивляешься очевидным фактам. — Для меня они не очевидны. И хватит об этом, иначе аппетит пропадет. — Куда у тебя дуршлак запропастился? — загремел он дверцами шкафчиков. — Ты со мной поужинаешь? Спасибо. Уже поужинала, отказалась мать, достав столовый прибор для сына. И вообще. Кто, как не доктор по образованию, должен знать, что на ночь есть вредно? Ничего себе, сливая пельмени хмыкнул Вадим. Это уже что-то новенькое. И кто тебя так просветил? Кати просветила. Она приводит себя в форму после некоторых проблем со здоровьем, худеет, не ест после семи вечера. Вот и я подумала, а почему бы и мне не сбросить несколько килограммов? Не так уж и сложно отказаться от лишних углеводов, уменьшить порции, не смешивать продукты, не есть на ночь, калории подсчитывать. Вот теперь я начинаю верить, что от нее исходит свет». Свет, просвещение и убеждение. Сколько лет вам с Галиной Петровной твержу эти прописные истины, а вы даже слушать не желаете? Пироги, пирожки, тортики. Если б я не жил отдельно, имел бы не меньше двух центнеров. У тебя соевый соус есть? Заглянул он в холодильник. Нет. Зато обилие различных майонезов. Та же Катя не просветила, что это один из самых вредных продуктов. — А ты не иронизируй, — спокойно отреагировала мать. — Вот Галя вернется, мы вместе придумаем, как их использовать без вреда для здоровья, и покупать больше не будем. А ты возьми сметану. Еще лучше заправить пельмени натуральным йогуртом, — посоветовала она. Чим-чим. — Йогуртом? — Ну да. — Чему ты удивляешься? Мне Катя сегодня утром специально купила. И для желудка он гораздо полезнее сметаны, особенно в моем возрасте. — Мам, может, тебе вчера доктор не то лекарство уколол? — не сдержался от удивления сын. — Да, я голоден, как твой вечно голодный Кельвин. — Кельвин, пельмени будешь со сметаной? — спросил он увертевшегося под ногами вот «Ты замечательно!» — подмигнул он ему, услышав радостное тяф. «Кельвин уже ужинал?» «Не перекармливай! Впрочем, разве ты когда-нибудь слушался моих советов?» — вздохнула мать. «Так же, как и ты моих!» — парировал сын, присев за стол. «Яблоко от яблони...» «Это верно», — согласилась Нина Георгиевна. «Хорошо, ешь». Приятного аппетита! Я пока фильм досмотрю, а авось насытый желудок, подобреешь, тогда и поговорим. Ну, весь в отца донеслось из прихожей до Вадима, уплетавшего за обе щеки пельмени.